эпилог. Год спустя. Ее глазами. Ох, легкий толчок напоминает о моем особом положении. Девятый месяц все-таки. Откидываюсь в кресле и нежно поглаживаю живот, стараясь убаюкать взбунтовавшегося мальчишку. Писюха, а ну бегом марш домой! Глиноносый демон громыхает с порога. Эй, я месяц Блэк вообще-то. Обиженно надуваю губы. Хм. Ты отказала мне. Дважды. Любимый мужчина встаёт за спину, осторожно разминает мои затекшие шею и нующие плечи. Так что буду называть тебя писюхой до самой смерти. Сам виноват. Прыжок с моста, затем с парашютом. Расслабившись от массажа, тихо бурчу в ответ. Никакой романтики. Мягкий смешок и негромкое мужское мурлыканье ласкают слух. «И всё-таки, что ты здесь делаешь, Катерина?» Пришла с очередной проверкой. Сильные руки мягко скользят по коже и доводят до блаженного экстаза. «Не, попрощаться». Хрюкнув от удовольствия, грустно улыбаюсь. «Боже, женщина, ты меня с ума сведёшь. Декрет, временная проблема, это же не пенсия. Обещаю, я сохраню твою драгоценную школу в целости и сохранности». «Знаю, знаю». «Все будет хорошо, ведь директором назначили тебя, Лосяш!» Глубоко вдыхаю и продолжаю негромко ворчать. «Хотя я до сих пор в шоке, что ты променял кресло генерального на это!» Лукавые бесята радостно скачут в черных глазах моего личного демона, намекая на небольшой секрет. «Но, честно говоря, это не совсем так. Я активно участвую во всех проектах и сделках, помогая Артуру и отцу. Папа отчасти прав. «Мне действительно интересен бизнес». Найджел вошел в ремиссию, принял выбор сына и вернулся к управлению компанией. Правда, на этот раз у свекра целая команда. не поговорив с родителями, простила отца. Еще бы! Дарси устроила дочери основательную головомойку, любезно напомнив, что именно Найджел позволил девушке выйти замуж по любви. Тиф с радостью возит малыша Дэниэля к дедушке. А Блэк-старший старается проводить с внуком как можно больше времени. К дедушке и новой бабушке. Найджел наконец-то женился на Джинни и переехал к любимой. По выходным в крохотном доме собирается огромное семейство. Мы с Кэмом, Дарси с супругом, Тиффани с мужем и сыном. Никогда бы не подумала, что нам будет так уютно и комфортно вместе. И когда ты все успеваешь? Новый толчок малыша заставляет вздрогнуть. «Ох!» «С некоторых пор по ночам я совершенно свободен». Лосяш касается макушки лёгким поцелуем. «Прости. Виновата улыбаюсь и разворачиваюсь к любимому. Ну, не знаю даже. Хлоя зовёт выпить после работы. Думаю, сх. Черт! Чёрт!» Сильный удар в живот прерывает дразнилку супруга. «Только попробуй! Оторву всё, что можно!» Звонко хихикая показываю мужчине язык. Боюсь, боюсь. И завязываю член морским узлом. Кэмерон шутливо поднимает руки вверх и смотрит на меня с обожанием. Не переживай, кудряшка, Скоро мы снова будем отжигать рок-н-ролл на столе в учительской. Потирая ушибленное место, муж тихо посмеивается. Должен заметить, писюха, ты стала намного сильнее. Это всё твой сын. Оглушительно хмыкаю и снова кладу руки на живот. Я просто уверена, что он будет ужасно наглым, дерзким и невероятно вредным. Думаешь, в тебя пойдёт? Эй! Новый удар прилетает Блэку в плечо. Тиранка и абьюзерка. Шучу, Катюша. Губы Кэмерона накрывают мой рот нежным сладким поцелуем со вкусом безмерного счастья и страстной любви. Не переживай, ты хорошо справляешься с упрямыми лосями. А ты... Со злобными стервами. Значит, решено. Хитрая ухмылка гуляет на красивом лице мракобеса. Вторая будет дочь. Конец.